Первая – каноника. То, что, собственно говоря, является логикой, Эпикур называет каноникой, в которой он определяет критерии истины в теоретической области как вообще ощущения и затем как представления или предвосхищения, а в практической области – как страсти, влечения и склонности. А. В теоретической области критерий, согласно Эпикуру, обладает следующими тремя моментами, которые являются также ступенями познания. Во-первых, ощущением, как стороной внешнего. Во-вторых, представлением, как стороной внутреннего, в-третьих, мнением, как их единством. А. Ощущение лишено основания. Оно есть само по себе данное, ибо так, как оно не движется само по себе и не приводится в движение чем-нибудь иным, то оно не может ни убавить, ни прибавить к тому, что оно есть, а остается таковым, каково оно есть. Также нет ничего, что могло бы подвергать критике или опровергать его, ибо сходное ощущение не может оценивать сходное же ощущение — так как и то, и другое ощущение обладает одинаковой значимостью. Каждое из одинакового рода зрительных ощущений должно оставить неприкосновенной значимость другого. несходное ощущение также не может подвергать оценке нисходное же ощущение, так как, Каждое из них признается чем-то различным. И в самом деле каждое такое ощущение, например, голубое или красное, есть нечто единичное. И также не может чужое ощущение критиковать чужое ощущение, ибо мы принимаем во внимание все ощущения. Не может также и мышление критиковать ощущение, ибо всякое мышление само зависит от ощущения, которое является его содержанием. Но ощущение может заблуждаться. Истинность ощущаемого подтверждается лишь тем, что наличествует акт ощущения, этим пребывающим. Является слух и зрение, а равно и ощущение боли. Поэтому можно также обозначать неизвестное, неощущаемое посредством являющегося, посредством акта ощущения. Относительно этого представления Эпикура о чем-то непосредственно ощущаемом нам придется еще говорить и в особенности ниже при рассмотрении физической науки. Таким образом, все неизвестные, не могущие быть ощущаемыми мысли исходят от ощущений, как со стороны случайности их возникновения так и со стороны соотношения, со стороны сходства и связи, причем мышление также кое-что привносит. Привносит именно как формальное связывание чувственных представлений. Фантазии сумасшедших или сновидения также истинны, ибо они приводят в движение, а ничто несуществующее не приводит в движение. Таким образом, каждое ощущение само по себе истинно, поскольку оно обнаруживает себя прочным, и не выступающее в явлении должно быть понимаемо по аналогии со знакомым ощущением. Эпикур говорит так, как нам приходится слышать в обывательской жизни. То, что я вижу, слышу и вообще чувственно созерцаю, содержит в себе существующее. Каждое такое чувственно созерцаемое существует само по себе. Одно чувственно созерцаемое не противоречит другому а все значимы рядом друг с другом и безразличны друг к другу. Для самого мышления эти созерцаемые предметы являются материалом и содержанием, так как оно само всегда пользуется образами этих вещей и предметов. Б. Представление есть как бы понятие или правильное мнение, или мысль, или всеобщее пребывающее в нас мышление. Это именно вспоминание о том, что часто являлось нам, образ. Например, когда я говорю «это человек», то я тотчас же познаю посредством представления его образ так как этому предшествовали ощущения. Благодаря этому повторению ощущение становится неким пребывающим представлением во мне, которое констатирует себя. Это и есть прочная основа всего того, что мы считаем истинным. Эти представления — суть нечто всеобщее, но... У эпикурейцев, разумеется, нет всеобщности в форме мышления, и они только говорят, что всеобщность получается благодаря тому, что нечто часто являлось им. Это часто являвшееся нам нечто фиксируется затем посредством названия, которое мы даем возникшему в нас таким путем Образу. Каждый предмет получает свою очевидность генергез гести благодаря данному ему сначала названию. Название есть подтверждение ощущения. Очевидность, которую Эпикур называет энергия. И есть именно эта воспризнаваемость чувственного посредством подведения под представления, которыми мы уже обладаем и которые уже упрочены посредством названия. Очевидность некоего представления состоит, следовательно, в том, что мы подтверждаем некое чувственное как соответствующее образу. Это одобрение, которое мы у стоиков видели фигурирующим как согласие мышления, даваемое им некоему представлению. Мышление, познающее вещь как свою и воспринимающее ее в себя, осталось, однако, у стойков лишь формальным. У Эпикура единство представления о предмете — С самим собою также находится в сознании, как некое воспоминание, но это воспоминание имеет своим исходным пунктом чувственное. «Образ, представление есть то, что согласно на некоторое ощущение».